9. Равинская традиция о Иешуа Иисусе оказала большое влияние на культуру Китая XVI-XVII веков и весьма уважительно отразилась в воинской традиции еврейских солдат и офицеров в Китае, царское христианство в Китае. Очень интересно, что равинская версия жизнеописания Иешуа Христа легла в основу важных традиций в китайском обществе XVI-XVII веков. Превратившись в китайское сказание о надписи, вырезанной на теле Юэфэя, оно стало не только популярным, оно и породило боевой военный клич, лозунг для еврейских солдат и офицеров в китайской армии. Вот что сообщается. Мы цитируем. Существование в Китае евреев было неизвестно в Европе до самого начала XVII века, когда иезуитский миссионер Маттео Ричи (годы жизни 1552—1610), основатель первой католической миссии при дворе династии Мин (1368—1644 годы). Уделил в своих записках внимание китайским евреям. Наличие еврейского землячества в Кайфыне стало достоянием гласности на Западе в 1615 году, когда были опубликованы дневники Маттео Ричи. Другой Иезуит-Отец Паскуале делия уже в 20 веке опубликовал его магистрский дневник, а письма Ричи можно найти в издании. Луиса Галлахера, Китай в XVI веке, дневники Матео Ричи, 1783-1610, в переводе с оригинального итальянского текста, хранящегося в иезуитских архивах в Риме. Татуированная стелла «Казус Юефея А на двух стелах упоминается знаменитая татуировка на спине военачальника эпохи Сун, Юэфея годы жизни 1102-1142 годы. Юэфэй, знаменитый китайский патриот, служивший династии Южная Сун и оборонявший ее от войск Чурдженей, которыми правила династия Цзинь. После смерти Юэфэй стал образцом преданности стране в китайской культуре и национальном сознании. На его татуировке значились Четыре иероглифа «Дзинь», «Джун», Бау и «Го» «Безграничная преданность служите стране. страна». Впервые эти иероглифы появились на стеле 1489 года в части текста, посвященной евреям. «Безграничная преданность стране и князю». Во второй раз надпись была выбита на стеле, датированной 1512 годом, в контексте безграничной верности еврейских солдат и офицеров в китайских армиях. Безгранично предано стране. На той же стеле сказано, что израилиты, как по свидетельству Матео Ричи, называли себя в его время китайские кайфынские евреи, служили в армиях Юэфэя. Смотри, 3 w Восталит.инфо. На рисунке 1.41 приведена прорисовкой части стелы 1512 года с упоминанием знаменитой татуировки на теле Юффе. Это место надписи обведено рамкой на рисунке. На рисунке 1.42 показаны сами каменные стелы якобы 1489 и 1512 годов. Новая хронология хорошо объясняет столь уважительное отношение еврейских воинов в Китае 15-16 веков к татуировке Юэфея, то есть Христа. Дело в том, что в Куликовской битве 1380 года царское христианство потерпело поражение, а победившее апостольское христианство было объявлено государственной религией империи. Поэтому многие царские христиане покинули метрополию руси -Орды. Значительная их группа, целое войско, ушло на земли современного Китая и создало там свое царство. Иудейство той поры в значительной мере и было царским христианством. А потому солдаты-иудеи, пришедшие в Китай, конечно, исключительно уважительно относились к Иешуа и Иисусу, хранили память о нем. Эти воспоминания были окрашены равинским освещением и постепенно приобрели новый местный китайский колорит. Поэтому мы и видим на каменных еврейских стелах 15-16 веков почтительные упоминания о татуировке Христа и Иешуа. Смотри рисунок 1.41. Прорисовка части стелы 1512 года с надписью, упоминающей о знаменитой татуировке на теле Юэфэя. Это место надписи обведено рамкой на рисунке. Источник – Вайт, китайские евреи. Смотри рисунок 1.42. Китайские каменные стелы якобы 1489 и 1512 годов с упоминанием знаменитой татуировки на теле Юэфэя. Взято из интернета. В этой связи особый интерес приобретает следующее сообщение иезуита Матео Ричи в самом начале 17 века. Ричи послал в Кайфен китайца-христианина с заданием выяснить подробности о людях, поклоняющихся Кресту, но ничего не вышло. В письме из Пекина 8 марта 1608 года иезуит указывает, Я послал брата в провинцию Хэнань, где, как мы слышали, оставались следы религии Христа, что было в Китае довольно давно. Но он не смог узнать ничего из того, что нам хотелось бы выяснить, а именно, какие образы были у них и какой алфавит они использовали. Причина в том, что 60 лет назад китайцы вознамерились схватить людей, исповедующих эту религию и они попрятались, став из страха либо язычниками, либо маврами. И вот теперь, когда наш брат задал им эти вопросы, они испугались, не поняв, с какой целью им так неожиданно стали задавать эти вопросы. Мы узнали наверняка, что в Китае было немалое количество христиан на протяжении пяти сотен лет, и что все еще сохраняются значительные свидетельства их, существования во многих местах, в Кайфыне, в Линзине и в Шанси, остались иноверцы, предки которых прибыли в Китай и поклонялись Кресту, и что часть исповедовавшейся ими доктрины была из их еврейских книг, которые они почитали также. На вопрос, почему эти люди поклоняются Кресту, он ничего сказать не смог, И заявил, что даже те, кто поклонялись ему, не знали, почему они это делают, но, тем не менее, осеняли знаком креста все, чтобы не ели и пили. Иезуиты слышали те же рассказы от других людей и знали наверняка, что во многих районах Китая на лбу маленьким детям рисовали крест черного цвета, чтобы защитить их от плохой судьбы. Хотя эта религия вымерла. Все же еврей сказал, что многие сохранили обычай делать крест и были известны тем, что выглядели отлично от других людей. Смотри там же. Как мы теперь понимаем, это были потомки царских христиан, пришедших сюда в эпоху xiv 15 веков. На рисунке 1.43 приведено изображение четырех китайских генералов с четырьмя служителями-оруженосцами. Фигуры генералов нарисованы крупнее, чем фигуры слуг. На рисунке 1.44 приведен соответствующий комментарий. Считается, что Юэ показан здесь вторым слева. Художник эпохи Южный Сун Лю Сюнянь написал эту картину «Четыре генерала Джун Сина». Якобы в 1214 году, жил якобы в 1174 году, в 1224 годах. Скорее всего, картина сделана существенно позднее, но время жизни Юэфэя более или менее верное, а именно XII век. Может быть, картина Лю Сюняня была создана на основе каких-то старых, не дошедших до нас изображений Иисуса равно Юэфэя, начала XIII века. Так что 1214 год указан здесь, вероятно, не случайно и указывает на эпоху, когда художники начали изображать императора Андроника Христа и сюжеты из его жизни. Приведенное здесь изображение Иисуса хитаизировано, поскольку создано царскими христианами, пришедшими и обосновавшимися на территории современного Китая в 15-16 веках. Иными словами, Иисус был наряжен в китайские одеяния. Смотри рисунок 1.43. Изображение четырех китайских генералов с четырьмя служителями-оруженосцами. Считается, что Юэ показан здесь вторым слева. Художник эпохи Южный Сун Лю Сюнянь написал эту картину Четыре генерала Джон Сина якобы в 1214 году жил якобы в 1174-1224 годах. Скорее всего, картина более позднего происхождения из эпохи xvi 18 веков. Смотри HTTPS wiki5.ru wiki, Смотри рисунок 1.44. Китайские комментарии к картине Лю Суняня. Смотри HTTPS, wiki5.ru, wiki, UFA. Вывод. Китайские авторы довольно откровенно рассказали о кесаревом сечении, благодаря которому на свет появился Иисус. Китайцы назвали его UEFA. Мы снова обнаружили яркий параллелизм, между русско-ардынской и китайской историей. При этом историю Андроника Христа поздние китайские редакторы переодели в китайские одежды. Равинский рассказ об Иисусе отразился в воинской традиции еврейских солдат и офицеров в Китае.